Поднимаюсь в брызгах красок, в холейдоскопе искр. Дип-программа работает, своего тела я по-прежнему не вижу, и только едва ощутимая память прикосновений живет во мне. Я еще помню тот мир, я еще живу в нем, в чужом далеком сне. «Что ж ты творишь, дебенко?» — шепчу я в безумствующую тишину. «Нельзя, нельзя с ним поступать по-нашему!» Он не слышит. Случайный творец виртуального мира. Он продолжает свою погоню за неудачником, охоту за чудом. Но мне надо его найти, объяснить, как он ошибается. Закрываю глаза, раскидываю руки, цветные всполохи за опущенными веками. Дип-программа продолжает окутывать мой мозг. Прежде всего, спокойствие. Спокойствие. В ней ничего нет демонического. Блестящая побрякушка, которую крутили перед глазами пациенты-гипнотизеры. Вот что такое дип-программа. Это побрякушка электронного века. Нет границы между сном и сном во сне. Я сам строю эти барьеры, сам уговариваю себя, что тону. Но сейчас пришла пора. Время выныривать. Глубина, шепчу почти нежно. Глубина, глубина. Мы строили ее, укладывая кирпички компьютеров на цемент телефонных линий. Мы соорудили очень большой город, город, в котором нет ни добра, ни зла, пока не приходим мы. Там было трудно, в настоящем, там, где не понимают азарта многодневного взлома чужой программы и многомесячного написания своей «Там, где говорят не о падающих ценах на мегабайт памяти, а о растущих ценах на хлеб, в мире, где убивают за правду, в мире, где трудный и грешник мы святым, и просто людям, мы построили, мы построили свой город, не знающий границ, поверили в то, что он настоящий, время выныривать. Нам хотелось чудес». Мы населили ими Диптаун, эльфийские поляны, марсианские пустыни, лабиринты и храмы, далекие звезды морские глубины. Всему нашлось место, но сейчас время выныривать. Мы устали верить в добро и любовь. Мы написали на знамени слово «Свобода» в наивной вере, что свобода выше любви. Пора взрослеть. Отпусти меня, глубина. Прошу я. Глубина, глубина. Я твой».